Теласко сказал, «Солнце объявило, что ты должна выбрать одного из нас. Неужели ты хочешь ослушаться повеления солнца?» «Пусть лучше я умру, Теласко!» «Нет, я! Я!» — вскричали разом оба брата. «Решите вы сами, кого из вас я должна выбрать, и я покорюсь вашему решению». «Выбери, Теласко!» — вскричал куска «Выбери, куска вскричал Теласко. Но девушка не могла повиноваться обоим требованиям, и в то же время не смело нарушить ни одной из них. Челаско задумался. «Я знаю, знаю!» — вскричал он. «Слушай, Астальпа, и ты, Куска, выслушайте мое предложение!» Сам Бог внушил мне его. «Не голубого ли цвета перья на твоих стрелах, брат мой? Не красного ли цвета на моих? Слушай же! Завтра, перед восходом солнца, мы выйдем вместе на охоту». Мы станем в кустах, ты, пройдя сто шагов дальше дерева, на коре которого мы оба вырезали имя остальпы Я в сто шагах от него по эту сторону. Оттуда нам будет видно возвышенное место, куда бежит дичь, когда ее выгоняют загонщики. Мы оба будем целиться в первую лань, которая покажется из лесу. Если она будет убита стрелой с красными перьями, пусть остальпа изберет меня. Если же твоя стрела куска сразит дичь, Если на убитой лане будет твой цвет...» Тут оба брата закрыли себе лицо руками, словно боясь увидеть что-то, предвещающее исход грозного состязания предложенного теласка «Я принимаю!» — воскликнул вдруг Куско. «Да, теласка я принимаю твое предложение. Поистине, этот луч света, озаривший твое сердце, не неспослан тебе богами. Я соглашаюсь. Я соглашаюсь!» Пусть она изберет меня, если стрела будет голубого цвета, и тебя, если красного. О, дай твое согласие, Астальпа, и обещай свято, что ты подчинишься исходу состязания, которое предлагает Теласка. Поклянись нам в этом священной клятвой, Астальпа умолял и другой брат. И девушка поклялась. Его звала при этом к святому солнцу, прося его направить ее сердце по цвету перьев той стрелы, которая завтра утром сразит первую выбежавшую из лесу лань. На следующий день Теласка при первых лучах солнца еще издали услышал, как загонщики гнали из лесу дичь, подымая громкий крик и стуча в барабаны и тазы. Прямо перед ним лежал небольшой холм, куда дичь обыкновенно выбегала из лесной чащи, когда она в ужасе спасалась бегством от зловещего шума. Никогда в другое время Теласка так не охотился. Добыча доставалась при этом слишком легко, и такой способ охоты казался ему предательством. Впрочем, мы теперь, он, собственно, не охотился. Колчан его лежал на земле, и рукой, которая должна была натягивать лук, он подпирал склоненную голову. Наконец, он все-таки медленно вынул украшенную красными перьями стрелу и левой рукой вяло взял лук, чтобы быть готовым выстрелить мимо, когда покажется первая лань. «Может быть, Куска тщательно сосчитал мои стрелы, когда мы ночью вместе отправлялись в путь?» — подумал он и предусмотрительно имел в виду, что одной стрелы должно будет не хватать в колчане. Шум приближался. «Сейчас, быть может. Вот вылетел олень с ветвистыми рогами, дикие буйволы, кабаны, грациозные газели, еще олени, еще буйволы, снова кабаны». «О, Боже! Лань! Лань! Вот она!» Испуганное животное стояло, тяжело дыша на холме, открытое метким выстрелом обоих охотников. Впрочем, нет. На этот раз защищенная великодушием Теласка и Куска. Теласка выстрелил в воздух. Сначала он следил глазами за полетом своей стрелы, потом закрыл их, подавленный сознанием того, что эта стрела вонзается в его собственное сердце. Но и Куска не убил лань. Он зарыл свою стрелу и прикрыл ее сверху землею, и ему казалось при этом, что он хоронит самого себя. И оба брата с изумлением смотрели на лань, которая невредимая мчалась дальше. — Ты обманул меня, Теласка! Ты не стрелял! — вскричал Куска, подбегая раздраженный. — Нет, я стрелял, брат, но ты... «Ты обманул меня, ты нарочно промахнулся!» — ответил Теласко, спешивший ему навстречу. «Клянусь, я этого не делал, Теласко!» Огорченные вернулись братья домой и рассказали Остальпе о том, что произошло, и оба жаловались, что были обмануты. На этот раз светлая мысль осенила Куска. Он сказал, «Завтра на рассвете пойдем снова в лес и спрячемся опять в зарослях, Теласко!» И снова пусть загонщики гонят дичь по направлению к холму, и снова пусть свет стрелы, которая сразит первую лань, решит выбор стальпы но... Селаска, поклянись мне, что ты будешь на этот раз стрелять. Я буду стрелять. А ты дай мне слово, что попадешь в цель. Я обещаю попасть. Ты постараешься стрелять так метко, как только может стрелять охотник? Стрелять с намерением попасть и убить? Убить в самом деле первую лань, правда ли? «Сделаешь ли ты это?» «Да, да, я обещаю тебе все это. А ты, ласка «Куска, и я клянусь тебе сделать то же». На следующий день братья снова, как и накануне, стояли в засаде. Но теперь это были в самом деле охотники, жадно подстерегавшие дичь. Левой рукой они крепко обхватили лук из змеиного дерева. Большим и указательным пальцем правой руки держали стрелу, прижав ее к пол натянутой тетивея. Глаз был устремлен поверх вытянутого большого пальца вдоль острия стрелы, прямо на опушку леса. На этот раз смерть поразит лань еще далеко от вершины холма. Вот, из чащи тяжело дыша выскочил бизон, за ним кабаны, олени, буйволы, лань. Бедное животное упало, сраженное насмерть. «Приветствую тебя, инка Перу!» Так одновременно закричали друг другу Теласка и Куска, поспешно выходя из зарослей. «Ты победил, Куска!» «Это была твоя стрела!» «Твоя, Теласка, не могла быть моя!» Моя рука дрожала, когда я стрелял. «Мои глаза застлал туман, когда я целился!» «Слава тебе, Инкоперу!» «Теласка, любимый Остальпой!» «Слава тебе, Инкоперу!» «Куска, любимец солнца!» «Ты, брат!» «Ты!» «Уверяю тебя, что моя стрела...» «Но это не могла быть моя!» «Идем на холм!» — кричали сразу оба брата и вместе поспешили туда, где упала лань. «Я вижу твой цвет!» — скричал Куска еще на некотором расстоянии. «Это невозможно, брат. Перья на стреле голубого цвета. Иначе не может быть, так как они должны быть красного цвета, потому что...» Две стрелы вонзились в сердце лани. Оба брата попали, только каждый стрелял чужой стрелой. Дело в том, что ночью Куска осторожно, как злоумышленник, прокрался в жилище Теласка и похитил из его колчана красную стрелу. Ему было нетрудно сделать это, так как ложа Теласка оказалась пустым, и никто не охранял оружие, которым его хозяин не желал побеждать. Где же был беспечный Теласка в то время, как Куска похищал у него стрелу? «Теласка?» Тайком проник в это же время в жилище своего брата, чтобы взять из его колчана стрелу с голубыми перьями, которая должна была сделать куска избранником Астальпы и царем Перу. Понимаешь ли ты это, Фемке? Да, но ты помни все время, что это было далеко отсюда и очень давно. Слушай дальше. Оба брата были очень огорчены, и Астальпа также. Она не знала, что ей делать, и молилась солнцу. Тоже делали Куска и Теласка, но Солнце вечно отвечало одно и то же, что Астальпа должна сама выбрать. Разве Солнце отвечало всякий раз, когда у него спрашивали совета? Оно всегда отвечало. Так сказано в книге, ведь это было далеко отсюда. Итак, Астальпа должна была все-таки выбрать. Против этого ничего, ничего нельзя было поделать. А она ни за что не соглашалась и все только повторяла, что лучше ей умереть. Тогда новая мысль осенила Теласка, и он сказал «Благородная дочь солнца, да будет тебе по желанию твоему, ты не хочешь выбрать одного из нас, в таком случае ты должна умереть». «О, Боже!» — скричала Фемке. «Подожди, Фемке, слушай внимательно. Теласка не то имел в виду. Ты увидишь дальше». Он сказал ей, что она должна умереть, и так как он понимал, что она не поверит, чтобы он это говорил серьезно, то он объяснил ей, почему так должно быть. «Ты должна умереть, Астальпа», — сказал он, — «так как из-за тебя может начаться раздор в нашей стране. Всякий, кто любит Куска, желает, чтобы ты сделала меня своим избранником, так как все знают, как будет огорчен добрый Куска, если ты отвергнешь меня». А все, кто любит меня, хотят, чтобы ты отдала руку Куско, так как понимают, как больно мне было бы наслаждаться счастьем в то время, как он будет предаваться отчаянию. Ты должна умереть, Остальпа. Пусть следствием разлада в твоем сердце не будет междоусобная война. Когда ты умрешь и вознесешься к источнику твоего бытия, облака дыма, которые поднимутся с жертвоприношений, чтобы возвестить тебе нашу любовь, не будут раздваиваться. И в песнопениях перуанского народа не будут слышны два разных тона. В одном созвучии вознесутся наши молитвы, и разногласие не внесет фальшивого тона в нашей хвалебные песни. Там, там, наверху, ты будешь одинаково близка нам обоим, Остальпа. Там можешь ты нам уделить равные доли в беспредельном богатстве твоего заступничества. В то время, как ты будешь отвечать куска шелестом пальм, Я не напрасно буду прислушиваться к твоему голосу в музыке моря. И мне, и ему будешь ты являться во сне. И моя рука не будет бессильно опускаться при мысли об одиночестве Куска, а он, в свою очередь, не будет угнетен сознанием, что его счастье разрывает мне сердце. Такой любви, как твоя, Стальпа, подобает всемогущество. Стань же всемогущей, ты это можешь». Ты это смеешь, ты должна это сделать. Такова воля солнца, которая знала, что ты не изберешь ни меня, ни Куска, но изберешь смерть и одухотворение, так как человеческое сердце слишком тесно, чтобы вместить так много чувства. так умри, Астальпа, умри и возлети к свету. В твоем сердце нет места нам обоим, но нам будет место на твоей могиле, когда ты вознесешься на небо. Так, — говорил Теласка. Узко молчал, а Стальпа же сказала, — Братья, я готова. Вскоре после этого царь и жрецы собрались в лесу на горе, на которой обыкновенно приносили жертвы солнцу. И целая толпа народа пришла туда, чтобы видеть дым, в котором Астальпа вознесется на небо. После того, как она будет убита, ее должны были сжечь на костре. Ты знаешь, Фемка, дым всегда идет кверху. Это верно для того, чтобы возноситься, не правда ли? — Да, — ответила девочка с такой убежденностью, словно она была сама Веледа. Ах, она забыла и молитвенник, и четкий, и изменила всем своим святым. — Боже мой, Вальтер, как это печально! Неужели Астальпа в самом деле должна была умереть? Это было бы жестоко со стороны Теласка. — Как бы ты поступила, Фемка? — Я бы... я бы... я право не знаю, Вальтер. — Вот видишь, нелегко было придумать. Итак, Астальпа стояла между обоими братьями. Она была вся одета в белое, и белое покрывало спускалось ей на лицо. Народ пел печальную песню. Все стали на колени, а Стальпа обняла отца. сделал рукою прощальный жест толпе и воскликнула «Я готова! Проводите меня, братья!» Она протянула руки обоим и смело поднялась на костер. Куска шел согнувшись, и нетвердыми шагами теласк оказался мужественнее. «О, Фэмке! Он знал, что Стальпа не умрет!» Глубокий вздох облегчения вырвался из груди Фэмке. Она сидела с открытым ртом, не сводя глаз с Вальтера, как будто хотела всеми силами души отразить ужасное решение. Нет, она не должна была умереть, и мне кажется, что Теласка знал это. Он вынул между тем священный кинжал, попросил прощения у Астальпы. Коско стоял, закрыв лицо руками. Астальпа сложила руки на груди, наклонила голову. Вдруг... Она упала на колени перед Теласко. «Брат, одно мгновение, одна просьба, пусть я приму смерть от руки Куска!» Теласко бросил кинжал и воскликнул. «Хвала солнцу! Выбор сделан! Перуанский народ, вот твой инка!» «Прощай, Астальба!» Все перуанцы склонили головы перед Куска. Когда же Куска стал искать брата, оказалось, что Теласко исчез. С тех пор никто его не видел. «Разве это не чудесный рассказ, Фэмке?» «Слушай, Вальтер, если бы девушка знала, как Теласка истолкует ее просьбу, она бы ее не высказала. Но история очень интересна. Как бы я хотела знать, может ли это случиться в самом деле?» «Это случилось далеко-далеко отсюда и очень-очень давно, Фэмке. По крайней мере, так сказано в книге». «Однако теперь мне пора домой, так как у меня нет ни гроша, чтобы заплатить привратнику, если я приду после восьми часов». «Ах, Фэмке, как бы я хотел, чтобы мои стихи были уже готовы». «Ничего, ты их напишешь. Думай о Теласко. Ему также надо было исполнить трудное дело». «Нет, я буду думать о девушке». «Спокойной ночи, Фэмке». Вальтер получил такой сердечный поцелуй, какой заслужил своим рассказом, И, мечтая об Астальпе, побрел он через задние ворота домой. Луна ярко светила, и ему было досадно, что он не мог остаться у Фемке подольше. Он уверял себе, что при лунном свете он рассказал бы еще лучше, но делать было нечего, ввиду того, что у него не было ни гроша.